«Так, а вот и драка. Правильно, у нас без этого нельзя, мы без этого никак не можем. Это у нас испокон веков. И двое на одного!» На углу стоял фонарь. У границы освещенного пространства мокнул автомобиль с брезентовым верхом, а рядом с автомобилем двое в блестящих плащах пригибали к мостовой третьего в черном и мокром. Все трое с натугой и неуклюже топтались по булыжнику. Виктор приостановился, затем подошел поближе. Непонятно было, что тут, собственно, происходит. На драку не похоже, никто никого не бьет. На возню от избытка молодых сил не похоже, тем более. не слышно азартного гиканья и жеребячьего ржанья. Третий в черном вдруг вырвался, упал на спину и двое в плащах, сейчас же повалились на него». Тут Виктор заметил, что дверцы машины распахнуты, и подумал, что этого черного либо недавно вытащили оттуда, либо пытаются туда запихнуть. Он подошел вплотную и рявкнул. «Отставить!» Двое в плащах разом обернулись и несколько мгновений смотрели на Виктора из-под надвинутых капюшонов. Виктор заметил только, что они молодые, что рты у них разинуты от напряжения, а затем они с невероятной быстротой нырнули в автомобиль, стукнули дверцы, машина взревела и умчалась в темноту. Человек в черном медленно поднялся, и, разглядев его, Виктор отступил на шаг. Это был больной из лепрозория, мокрец или очкарик, как их звали за желтые круги вокруг глаз» в плотной черной повязке, закрывающей нижнюю половину лица. Он мучительно тяжело дышал, страдальчески задрав остатки бровей. По лысой голове стекала вода. — Что случилось? — спросил Виктор. Очкарик смотрел не на него, а мимо. Глаза его выкатились. Виктор хотел обернуться, но тут его с хрустом ударило в затылок, и когда он очнулся, то обнаружил, что лежит лицом вверх под водосточной трубой. Вода хлестала ему в рот, она была тепловатая и ржавая на вкус. Отплевываясь и кашля, он отодвинулся и сел, прислонившись спиной к кирпичной стене. Вода, набравшаяся в капюшон, полилась за воротник и поползла по телу в голове, Гудели и звенели колокола, трубили трубы и били барабаны. Сквозь этот шум Виктор разглядел перед собой худое темное лицо. Знакомое. Где-то я его видел. Еще до того, как у меня лязгнули челюсти. Он подвигал языком, пошевелил челюстью. Зубы были в порядке. Мальчик набрал под трубой пригоршню воды — и плеснул ему в глаза. — Милый, — сказал Виктор, — хватит. — Мне показалось, что вы еще не очнулись, — сказал мальчик серьезно. Виктор осторожно засунул руку под капюшон и ощупал затылок. Там была шишка, ничего страшного, никаких раздробленных костей, даже крови не было. — Кто же это меня? — задумчиво спросил он. «Надеюсь, не ты. Вы сами сможете идти, господин Банев?» — сказал мальчик. «Или позвать кого-нибудь. Видите ли, для меня вы слишком тяжелый». «Виктор вспомнил, кто это. Я тебя знаю», — сказал он. «Ты Болкунац, приятель моей дочки?» «Да», — сказал мальчик. «Вот и хорошо». Не надо никого звать и не надо никому говорить, а давай-ка немножко посидим и опомнимся. Теперь он разглядел, что с Болкунацем тоже не все в порядке. На щеке у него темнело свежая ссадина, верхняя губа припухла и кровоточила. — Я все-таки кого-нибудь позову, — сказал Болкунац. — Стоит ли? — Видите ли, господин Банев, — — Мне не нравится, как у вас дергается лицо. — В самом деле? Виктор ощупал лицо, лицо не дергалось. — Это тебе только кажется. Так, а теперь мы встанем. Что для этого необходимо? Для этого необходимо подтянуть под себя ноги. Он подтянул под себя ноги, и ноги показались ему не совсем своими. Затем, слегка толкнувшись от стены, перенести центр тяжести таким образом... Ему никак не удавалось перенести центр тяжести, что-то мешало. — Чем же это меня? — подумал он. — Да ведь как ловко!